Ты его не провалил, перебил Атасов, несчастный Боник и его дружок огнемет, трупы, как и все их, как любят выражаться в газетах, чтобы не называть имен, преступное окружение, будто здесь бывает другое окружение». «Хотя, полагаю, вне зависимости от того, справился бы ты с его типа поручением или нет, а тебя бы тоже быстро избавились, сразу после того, как ты прикончил бы Банифатского. «Ты, бандура, уже лежал бы во враге, каких в горном Крыму. Великое типа множество. Он тебе еще в пятницу вечером, когда ты у него в кабинете сидел, билет в один конец выписал. Артем, видите ли, типа, обещал нам всем громадные неприятности. Лицо Тасова стало жестким. А у нас их нет, так?» То, что случилось с Протасовым, крупные неприятности или нет? То, что наша компания развалилась, неприятности или нет? Надо было мне пристрелить эту старую сволочь вместе с его чванливой сукой-женой. Зря я себя сдержал. Среди всех, кого мне пришлось прикончить за последние годы, эти двое давно заслужили по пуле и не по одной. Выговорившись, Атасов замолчал. «Я не говорю о Валерии», — выпалил Бандура. «Мне очень жаль, что так вышло, тем более, что я сам во многом виноват. Если не во всем, ты думаешь, я не понимаю, что если бы не затеял эту возню с Милой, Валерка не загудел бы в Крым и сейчас трахал бы свою тренершу, вместо того, чтобы лежать под камнями? Что, если бы не сживал со свету этого несчастного Бонасюка, Кристина тоже была бы жива?» И была бы со мной, но мне было мало одной Кристины. Мне приспичило б баньку загробастать, квартиру. Как же без квартиры-то? Вот и отгреб, что заслужил. Но ты сам когда-то сказал, нечто такое обязательно должно было произойти, принимая во внимание, чем мы заняты. Тогда о ком ты говоришь? Скинул голову Атасов. Я что-то не пойму. Я говорю о своем отце, выпалил Андрей. Об отце? — удивился Атасов. — А при чем тут он, видишь ли? — сказал Андрей. — Когда я в пятницу вечером выходил из кабинета Артема Павловича, он бросил мне вслед, так, вроде бы невзначай, чтобы передавал отцу привет. — Он же у тебя, кажется, афганский герой, — сказала мне эта скотина. — Ну, — начал Атасов, — я бы не стал придавать этим словам такого значения, парень. Это еще не все, перебил Андрей, повышая голос. Порешайло, выпроваживая меня, назвал адрес отца в дубичках. Не знаю, откуда он его выковырял. Наверное, это было несложно, с его-то возможностями. А рядом стоял украинский и кивал. Ты бы видел их гнусные рожи в этот момент, если бы Паришайло стал угрожать. Андрей сглотнул, покачав головой. Но он ограничился при этом афганскому герою. Сказал ему, не с руки и таким людям в деревне прозебать. Мол, он об отце позаботится, если что. Это было страшнее любых угроз, Саня. Это был обыкновенный шантаж Бандура, возразил Атасов не колеблясь. Подлый, но целиком в духе людей вроде Артема Павловича. Этого следовало ожидать. С другой стороны, парень, с моей точки зрения, тут нечего опасаться. Порешайла человек мелочный, спору нет, не считал бы каждый рубль и прощал бы долги, не пробился бы в олигархии. С другой стороны, он бизнесмен. «А они бандура, а парагматики! На кой черт ему посылать каких-то отморозков за твоим отцом в эту, извини меня, паршивую дыру за полтысячи километров от Киева? Что это ему даст, кроме очередных расходов и ненужной головной були Ты полагаешь, чтобы насладиться твоими слезами?» Нужен ты ему, Бандура, когда ты отца в последний раз видел, любящий сын. Думаешь, у Артема по этому поводу сомнения? Да и потом, продолжал Атасов, как бы ни насолил Артему лично я, к тебе спрашивается, какие типа претензии. порешал убежден, что ты до сих пор в Крыму облажался и угодил в лапы к Бонифацкому. В аварии пострадал так, что на наладан дышишь. В суде твои показания не используешь. Да и кто тебе, скажи на милость, поверит? Кто ты такой? Не говоря уже о том, что крымская милиция разыскивает тебя за убийство двух милиционеров. Следовательно, бандура, тебе так и так, каюк, крышка. Ты покойник. Так какой тогда, спрашивается, порешайла смысл, гробить твоего отца? Очень он ему нужен. «Может, ты прав?» — сказал бандура. «Только?» «Что? Только?» «Видишь ли?» — начал Андрей неуверенно. Ему не хотелось возвращаться к своему сну, а рассказывать кому бы то ни было, даже о Тасову, о тошнотворной реальной станции подземки, о Вовке, который его оттуда вытащил, и о Кристине, которая, похоже, прощалась с ним, вне зависимости от того, было увидено им сном или чем-то еще». Тем не менее, он решился сделать это, а Андрей не сомневался, Атасов выслушает, и ему будет не до смеха. «Есть у нас двадцать минут?» — спросил Бандура. «Я думаю, что должен тебе рассказать обо всем». Атасов взглянул на часы. «У нас вагон времени, парень». Лично я уверен, что с твоим отцом все в полном порядке, Андрюша, хотя бы уже потому, что даже если Артем решил посчитаться с тобой по полной программе, достать через отца... Времени у него на это не было. С тех пор, как ты побывал у него в гостях, прошло чуть больше суток. Если бы Артему нечем было больше заняться, как только мстить тебе, то, конечно, времени у него было более чем достаточно. Но, во-первых, у него полно других забот. Банк трусят, счета опечатаны, а украинский отстанен от должности». «Отстранен!» — потрясенно воскликнул Бандура. «А что тебя удивляет, Бандура? Ничто не вечно под луной!» — заметил Атасов. «Артема Павловича хотят съесть на самом высоком правительственном уровне! Для начала солопали украинского! Невелика фигура!» в масштабах страны. Теперь жует Парижайло. На минувших президентских выборах он не на того поставил. Теперь придется потесниться. Артов много, а бюджет-то всего один... Знаешь, парень, лично я терпеть не могу Америку, и тем не менее даже мне трудно представить, как республиканцы и демократы дергают друг у друга контрольные пакеты акций Кока-Колы, General Dynamics и других корпораций едва только оказываются в Белом доме после очередных выборов, а тут это норма поведения типа... Хотя мы, конечно, лишены удовольствия слышать ликующие вопли победителей по телевизору. В те вопли, как это какие, убери руки, сука, теперь это моя газовая труба, например. Так что, бандура, не до нас теперь Артему Павловичу, и уж тем более не до твоего старика». Именно поэтому, кстати, я готов внимательно тебя выслушать. Скоро утро, предлагаю дождаться рассвета, чтобы пожилого человека среди ночи на ноги не подымать. Валяй, бандура, рассказывай.